Глава 50. Амалия Вересаева. Машина у Говорова уже не та, что была два года назад. Снова БМВ, но теперь белая, сатина волоснящаяся боками в свете уличной подсветки. Он джентльменски открывает мне пассажирскую дверь. Невозмутимо наблюдает, как я все той же неуклюжей медузой заползаю на сиденье. Эх, так и не научилась я аристократически садиться в дорогие машины. Впрочем, в дешевые тоже не научилась. Как корячилась и плюхалась, так и продолжаю. Говоров садится за руль, выезжает за ворота дома Славиновых, и мы, ускоряясь, мчимся в сторону Москвы. В салоне тепло, уютно и пахнет Славкиным парфюмом, таким же мужественным, как он сам. Может, так и доедем до моего дома в молчании, а? Ведь все сказала ему два года назад. Тогда из гостиницы в Петербурге, где по лепному потолку бегали золотые лунно-белые лучи от уличной рекламы, Анастасий увез меня в другое место. В совсем маленькую гостиницу, буквально на несколько номеров. В старинном доме в районе Золотого Треугольника, где потолки вздымались вверх на добрых пять метров, где неровные стены, казалось, еще помнили разгульных купцов, изящных аристократов и сменивших их оголтелых большевиков. В первую ночь в этом месте я так и не заснула, просто не смогла забыться от наводнивших голову мыслей, а душу эмоций. Так и лежала, таращась в теряющейся в высоте потолок, пока вдруг не начала рыдать. Шумно, долго, с завываниями, радуясь, что здесь такие толстые стены и соседям мои страдания не слышны. Несколько дней я гуляла по прекрасному городу, за это время намертво влюбившись в него. В его лепные фасады, которые можно разглядывать часами и не устать от этого занятия. в Прокалывающие хмурое небо шпили, золотой Петропавловского собора, Восьмигранный адмиралтейство, модерного и городского дома на углу Садового и Вознесенского проспекта. Влюбилась в равнодушную ко всему неву и трогательные в своем изяществе фонтанку, мойку и лебяжью канавку. Гуляя по улицам этого города, я вдруг поняла, что он мне напоминает Стамбул, гораздо более древний и шумный, неаккуратный город на берегу Босфора. Совершенно не похожий на Петербург внешне, но точно такой же самодостаточный не нуждающийся ни в чем и ни в ком, кроме самого себя и своей прелести, оторваться от которой практически невозможно. Довольный собой и не желающий делиться этим довольством ни с кем. За два года, прошедших с того времени, я ни разу не приехала в Москву, но в Петербурге побывала, наверное, раз пять. Тогда, два года назад, я сходила в гости к другу детства, бывшему гонщику Вовки. На пару с ним стрескала тонну пельменей с медвежатиной, которой слепила его жена Лиза, родившая где-то на севере. Выпила два глотка виски и половину ночи ржала, как ненормальная, вспоминая с Вовкой истории нашего деддомовского детства. Никогда не думала, что когда-то смогу над этим смеяться. Оказывается, и это мне под силу. Потом мы с Анастасием улетели в Новосибирск, большой шумный морозный город в центре Западной Сибири. По-своему красивый, но какой-то неприкаянный словно до сих пор не знающий, для чего он тут появился сто с лишним лет назад. Не в Аркуте, как пугал меня Ланской, а именно здесь, в самом центре города, Анастасия открывала свою клинику, так что я сходу погрузилась в работу. Выбирала оборудование, встречалась с врачами, которые на нем будут работать, собеседовала младший медицинский персонал. Еще познакомилась с семьей Анастасия, как-то быстро ставшей мне родной и близкой. Вся целиком, и жена Анастасия Таня, и их дочка двенадцатилетняя Маруся, и особенно его мама, сходу начавшая относиться ко мне как к родной внучке. Именно она и рассказала мне правду о моих родителях. Когда однажды на пороге моей сибирской квартиры вырос хмурый и злой Слава Говоров, я уже неделю как знала о своей беременности. Поэтому на его предложение руки и немножечко сердца с легкой душой отказала. Все ему объяснила и была уверена, что больше мы к этой теме не вернемся. Славка еще несколько раз наведывался в Новосибирск вроде как по своим делам. Мы в его приезды обязательно встречались, дружески обнимались и болтали, как ни в чем не бывало. Славка шутливо хвалил размеры моего растущего живота. А потом, когда Земяшка уже родился, утверждал, что это лучший младенец, какого ему доводилось видеть. Я была уверена на сто процентов, что Слава давно остыл, успокоился, и мы друзья, просто друзья. Оказывается, ошибалась. Все-таки девочки, воспитанные в детском доме, ничего не понимают в отношениях.